Пусть не сладились, пусть не сбылись Эти помыслы розовых дней, Но коль черти в душе гнездились, Значит, ангелы жили в ней. Вот за эти веселые мути, Отправляясь с ней в крайной, Я хочу при последней минуте Попросить тех, кто будет со мной, Чтоб за все грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконой умирать.